Глава 71. Лагерь на Грайзеле. Бел побежал. Меч Кант гудел в руке, отражая выстрелы нигилов. Юноша мчался к большому кораблю, который висел в небе за пределами лагеря. Его заметили в тот же миг, когда он вылетел из здания Ди, что было совсем неудивительно. Он был слишком занят другими мыслями, чтобы уделять время на обман разума. Отвлекал его не шум дождя и не звуки битвы, которая кипела в небе между одиноким вектором Элзера и орудийными вышками Нигилов. Нет, причиной было присутствие в силе, угрожавшее затопить его сознание. Присутствие, которое он уже и не надеялся больше почувствовать. Лоден Грейдшторм, его учитель, был жив. Белл знал это еще на Эльфроне, знал во время церемонии открытия Звездного Света, знал на Сайклоре, потому-то он и не чувствовал Лодена в космической силе, Лодена там не было». Всё это время учитель находился здесь, на этом чудовищном корабле. Судно было огромным и с лёгкостью превосходило по размерам Инноватор, но не всё ли равно. Если понадобится, он обыщет каждую палубу, на учителя найдёт. Огонь Негилов усиливался, но Белл почти не обращал внимания. Сейчас главным было попасть на корабль. В каминке Индиры затрещало, и Ди увидела её. Просто прелестно. Нигилка открыла огонь, переключив дезинтегратор в автоматический режим. Выстрелы выбивали куски из стен старой тюрьмы, в том числе из колонны, за которой укрылась Стокс. «Индира, где ты?» — это был Элзор. «Под огнем!» — ответила она и зажгла меч. Охранники, сторожившие Клэрин, тоже вскинули свои безразмерные бластеры, судя по виду, грозившие скорее взорваться, чем стрелять. Они даже дымились при каждом разряде. Индира взмахнула рукой, будто пролистывая текст на экране, от чего меньше из охранников взмыл в воздух и врезался в своего сотоварища. Оба повалились на пол, но Индира знала, что они быстро вскочат на ноги и снова будут пытаться её убить, если Дини успеет первой со своим дезинтегратором. Где Абел? Хороший вопрос. А Клерин? Это была талатианка, та Йоррик. Индира посмотрела сквозь кружащиеся селезвие и увидела, что Курану схватил за руку Талпини в механокостюме. Она сейчас узнает, что Нигилы не торгуются. Что? Она нас продала. Дина наступала, и яростный огонь её дезинтегратора заставил Индиру попятиться. Ты можешь до неё добраться? Да, Клерин, конечно. Зачем? Что ты задумал, Эльзер? Просто сделай это. Связь прервалась. Да, Джидай он был блестящий, но как же порой он бесил. Индира сделала сальто и перепрыгнула через Джи. Твилека сопроводила её огнём. Выстрелы дезинтегратора дугой прошлись по потолку. Индира опустилась перед толпиней и перерубила руку механокостюма, а затем развернула его, заслонившись от выстрелов. Ну, от большинства. Шальной разряд пролетел мимо меча и ударил прямо в толпине. Тот закричал, и экзоскелет отшатнулся назад. В этот миг потолок над их головами взорвался. "Эй, там же твоя подруга!" Не обращая внимания на возмущённый крик, Тай Эльзерман продолжал стрелять по зданию. Разряды прошивали крышу, которая проносилась под ними. Вектор пролетел сквозь облако пыли и дыма и понёсся вверх к огромному кораблю, который висел с другой стороны лагеря. Парочки лазерных выстрелов недостаточно, чтобы прикончить Индиру Стокс. А чего достаточно? Обрушить на неё здание. Фонарь кабины отскочил. Эльзер развернулся в кресле. Что ты делаешь? Собираюсь проверить, в порядке ли они там. Прежде чем Эльзер успел её остановить, Тай выпрыгнула из истребителя, в полёте включив меч. Эльзер захлопнул фонарь, попутно заметив ещё один меч, который мелькал впереди. Это был Беллзеттифар, со всех ног мчавшийся к колоссальному кораблю и на ходу отражавший выстрелы Нигилов. Куда это он? Впереди в боку гиганта открылся люк. В проеме появилась фигура, и у Элзера отвисла челюсть, когда он осознал, кто это. По лицу Лодена хлестнул дождь, и вода попала в глаза, временно ослепив его. Он ухватился за кромку люка, чтобы не свалиться за край. «Конечно!» Внизу сверкнула вспышка, в которой Лоден безошибочно узнал световой меч, описавший дугу. Это был Белл. Он бежал к электровзору, а следом за ним искра, а родними к кораблю Ро мчал вектор, летевший почти на той же высоте, на которой стоял Лоден. Сзади что-то шевельнулось. Развернувшись, Лоден увидел перед собой Ро. Вожак Нигилов глядел на него из-под своей инфернальной маски. Лодан поднял меч, стараясь не обращать внимания на тот факт, что клинок дрожал вместе с рукой. В ответ Рово сделал кверху ладонь. Капитуляция. Я безоружен. Я вас ждаю, знаю, ты безоружного не убьёшь. Назревал какой-то трюк. Лодан не был глуп. В голове у него гудело, и он с трудом держался на ногах, но он не был глуп. За его спиной вектор подлетел ещё ближе. Сдаёшься? Лодон попытался вытянуть ещё больше энергии из Бэлл, из пилота вектора, из всех джедов, которые находились поблизости. Все силы шли на то, чтобы просто стоять вертикально, упёршись пятками в края люка, за которым бушевал шторм. Могу я рассчитывать на справедливый суд? Само собой. Вожак Недилов, казалось, задумался, потом сложил руки перед собой, будто ожидая, что Лодон защёлкнет на них наручники. Лоден недоуменно воззрился на его запястье. За кого Ро его принимал? Конечно, в этом и заключалась его ошибка. В этом и заключался трюк. Из приспособлений на запястьях Ро выскочили острые шприцы, их иглы блестели от яда. Ро бросился вперед, целясь не в меч, а в рукоять. В иной ситуации Лодэн сумел бы отреагировать, махнуть мечом и отрубить те штуки, что торчали из рук Ро, но после многомесячных пыток, после того, как он истратил всю энергию на побег, его силы наконец иссякли. Лодэн смог лишь отпрыгнуть назад, увернувшись от иглы. Во время своего заточения он часто сравнивал Ро с ядом. Теперь он знал, что Ро и впрямь ядовит. Хватило бы одного укола, всего одного. Но Сила предупредила его об опасности, спасла его. Жаль только, что она не предупредила о том, что он прыгает прямо в воздух. Глаза Лодена расширились. Он закачался на краю, размахивая руками. Только что возвращённый меч выскользнул из пальцев, а потом он полетел вниз, падая вместе с дождевыми каплями. Вверху он заметил лицо Рока, который смотрел через край, глядя, как он кувыркается в воздухе. Лоден представил себе, как шприцы возвращаются на место, а потом вожак Негилов вдруг исчез, растворился в багровых огнях, когда подлетевший вектор разрядил свои пушки в открытый люк. Лоден призвал силу, чтобы замедлить своё падение, но на этот раз сила не ответила. Он истощил свою скудную энергию. Всё было кончено.